Глава 14. Табита Вайрс. Она шла быстро. Светлячок, зависший над плечом, дрожал, стараясь нагнать то, что с чародейского перешла на ведьмаческие посередине первого курса. Табита сбилась с дыхания, но даже не подумала остановиться. Если бы кто увидел её со стороны, мог бы подумать, что гонит её странные шорохи, раздающиеся со всех сторон, или приглушённые голоса, которых на самом деле не существовало или скрип земли над головой но на самом деле вперёд девушку толкали только собственные мысли которые не утихали заглушая все звуки извне она чувствовала себя потерянной загнанной в ловушку однако причина опять же скрывалась не в подвалах а в самой студентке вайрс а не мёртвой Эта мысль опять всплыла навязчивой и уничтожающей нитью. Мертвы и настоящие родители. И даже те, что были созданы ими на замену. Последние сами избрали смерть. А вместе с ними погибли и цели Табиты Вайерс. Не от кого больше ждать извинений, некому доказывать, что магия — это хорошо. Она осталась одна. Это пугало, ужасало. Табита чувствовала себя слепым котёнком, оказавшимся в неизвестном месте. Чёткая цель, которую она поставила себе не так давно, оказалась слишком мелкой, слишком простой. Табита понятия не имела, что ей делать дальше. Почва под ногами стала такой рыхлой, такой вязкой, что и шага вперёд сделать было невозможно. Поэтому в реальности она почти бежала, может быть, даже от самой себя. В тот момент, в кромешной тьме подвалов, который рассеивал лишь блеклый свет магии, девушка поняла, что у неё больше нет путеводной звезды. Вайрс видела лишь один путь, такой предсказуемый, такой понятный. Я должна узнать, кем были мои родители. Этот обид утвердилась в себе с того самого дня, как за её спиной в последний раз захлопнулась дверь дома. на четвёртой улице в Нестешасе. Но что дали бы ей ответы фамилию семьи, причины, по которым они создали големов как нянек, или знания того, почему император уничтожил всю её родню? А что если ответы окажутся так мелкие, что не будут ничего значить? Что она будет делать тогда? Как найдёт новый смысл жизни? Нет. Вайс встряхнула головой и резко остановилась. В этом мгновении она подумала о том, что убивший её семью должен понести наказание. Но Табита одёрнула себя так резко, что самой стало дурно. Она не великий, не ей определять чьей судьбе оборваться, не ей принимать это тяжёлое и возможно ошибочное решение. Больше никакой мести. Упрямо подумала первокурсница, на мгновение остановившись, чтобы перевести дыхание. Табитоваерс уже шла по этому пути. Всего раз на этого было достаточно. Тробка вместе практически уничтожила её, когда речь шла о карвине Олте. Больше она не позволит себе свернуть на этот курс. Больше никогда не станет подчиняться удушающим эмоциям и мнимой справедливости. только великому суждено вершить судьбы людей и ему решать, какой станет жизнь императора, который убил многих, не только родных табиты. Я просто хочу узнать их имена, повторила девушка для самой себя, возобновляя дорогу. Эти слова звучали в её голове чаще, чем молитва великому. И сейчас девушка шла туда, где она могла найти ответы. По крайней мере, она так думала. Вернувшись в Академию Грискер, Вайрс первым делом кинулась в библиотеку, пересмотрела почти все документы, которые смогла там найти, но ни слова не нашла о великих семьях с родовой магией. Сохранены были лишь те фамилии, которые Ифан Безумный принял и приблизил к себе. А вот именно тех, кого ждало уничтожение, Нигде не сохранились. Табита изо дня в день возвращалась в храм книг, надеясь найти хоть какую-то зацепку, но каждый раз натыкалась лишь на каменную стену и презрение библиотекаря, который неустанно следовал по пятам за студенткой, будто боялся, что та что-то украдёт. Студентка Ваерс голос настиг девушку в тот момент, когда она просматривала очередные записи Оторвав взгляд от подвыцветших строк, она увидела декана факультета чародейства. Томас Рошт сегодня надел один из своих самых отвратительных костюмов. Сверкающая ткань, переливающаяся чешуйки, большие пуговицы и яркий цвет. От всего этого в глазах начинало ребить. "Добрый день", отозвалась табита, отложив в сторону пыльный том, от которого свербило в носу. Вайрс пока не понимала, почему человек, к которому она с полгода назад так яро нарывалась в кабинет с требованиями, сейчас столь добродушно улыбается. Дото биты доходили слухи, что её не отчислили после выходки с ядом, благодаря обоим деканам. Но верить этому или нет, она пока не знала. Удивительно, что вы даже во время каникул пытаетесь обучаться, произнёс мужчина. рассматривая название книги, которую отложила студентка. «История древних родов?» «Неожиданный выбор!» «Хотелось бы больше знать об умениях, о которых нам не рассказывают», легко соврал от обито. «Особенно после менталистов во главе академии». «Понимаю вас», — прищурившись и усмехнувшись, сказал Томас Рожд. «Но в этой книге вы вряд ли почерпнете для себя что-то важное», Студентка Вайерс Она лишь пожала плечами, начиная нервничать от такого пристального внимания. Как я поняла, в библиотеке не так много сведений на эту тему. Верно? Улыбка стала шире. В библиотеке мы храним книги общей направленности, а вот всё то, что интересует вас, можно получить в архиве. В архиве Дабита сама не поверила той удаче, которая ей сейчас улыбнулась. Конечно, декан факультета чародейств смотрел на неё так пристально, будто пытался прочесть мысли. Правда, в связи с изменениями в администрации допуск выписывает только ректор. С этой просьбой вам стоит обратиться к нему. По этому допуску пройдите в библиотеку, и через какое-то время вам выдадут нужную книгу или документ. Томас Рошт пожал плечами, будто сообщил девушке общеизвестную информацию. И больше ничего не сказав, направился по своим делам. А студентку Вайрс словно молнией ударило. Где же могли находиться архивы, что доступ к книгам и документам только по запросу и разрешению ректора? Откуда доставлялись все бумаги, если запрашивать стоило в библиотеке? Ответ очевиден. И в то же время Невероятен. Тем же вечером девушка в сумерках отправилась в сторону подвала, в толком не зная, собирается ли она проверить свою догадку или просто прогуляться в знакомом направлении. Знала только одно: к ректору с этой просьбой она не пойдёт. Не хочет привлекать лишнее внимание. Табита остановилась в тени фейербин и прикусила изнутри щёку. Вход в подвалы не только сторожили двое в фиолетовой форме, но и двери перекрывала такая сеть магии, что у Табиты перед глазами заребило. Она некоторое время стояла на месте, всматриваясь в узор чар, наложенных на простую неприметную створку, и никак не могла разгадать, какая нить за что отвечает. Неужели придётся идти к ректору, испуганно подумала она, понимая что никак не сможет объяснить причину своего интереса молодому подозрительному мужчине, пришедшему на место Эрвина Олта. Откровенно говоря, Табита сильно переживала, что новая глава заинтересуется ее историей после ночи сотни костей. Но каким-то чудом ни к ней, ни к Гвинн или Милред еще не явились с расспросами. Отвернувшись от двери, ведущей в подвалы, Девушка вздохнула и на мгновение прикрыла глаза. Ей необходимо было двигаться, что-то делать, искать себя. Первый шаг это уже победа, шепнула она себе слова, которые всегда приободряли. И зашагала в сторону общежития. Скоро она вновь оживёт на целую неделю, ведь на территории академии проведут одну из игр по Магллинингу. А потом студенты опять разъедутся по домам. По крайней мере, те, кому есть куда возвращаться. Уже приближаясь к высокому зданию Вайерс замедлилась, заметив троицу парней, шагающих ко входу. Их она не узнать попросту не могла и буквально вцепилась взглядом в высокого темнолосового парня с яркими синими глазами. Сейчас он показался ей мрачным хмурым. Таким он не был даже во время поиска некроманта. Табита Вайерс избегала Найджела с той самой ночи. Его вопросы, заданные после получения браслетов, ее насторожили. Харве много о чем знал. А о чем не знал, о том догадывался. И в любом случае докопался бы до истины, если бы Табита не сбежала. Искатель истины. Найджел дёрнулся и резко развернулся, будто почувствовав её взгляд. Табита хотела отшатнуться, спрятаться под тенью бука, но было уже поздно. Он увидел её. Мгновение посмотрел и просто поднял руку в приветственном жесте. Ваерс замерла, не зная, как реагировать. И только после того, как Троица скрылась за дверями общежития, отмерла В голове у девушки сформировался вполне понятный план, как минимум, его начало. Найджел она кинулась за искателем, чтобы задать ему вопрос, чтобы попросить о помощи. В тот момент она перестала сомневаться и бояться. Важнее было попасть в архив, а вот что затребует за свою помощь Харви, отходило на второй план. Искатель остановился у лестницы. И его друзья уже поднялись на пролёт. Ты звала? Такой простой вопрос, без эмоциональный тон, но у Вайрс горло сдавило спазмом. Да. Харв ве вопросительно поднял брови, а потом махнул Ноа и Джейкабу, чтобы они его не ждали. Табита открыла было рот, чтобы попытаться объяснить хоть что-то, но из звука выдвить не смогла. Так и стояла рядом с парнем На голову её выше не в силах начать разговор. Табита? Да. Я Мне нужна твоя помощь. Она сама не понимала, чего боялась больше: ответной просьбы или просто заговорить с Найджелом. И что я получу взамен? Сразу спросил третий курсист, прислонившись спиной к перилам. Что взамен? Смелость проснулась в Табите как раз вовремя. Не я ли ничего не получила за помощь тебе? Карвин не был некромантом, а я рисковала. Искатель несколько долгих мгновений смотрел на девушку, молчал, а потом прищурился и произнёс: "Карвин в итоге получил своё". "Ладно", она взмахнула руками. "Забудь. Я сама разберусь". Вайрс успела шагнуть в сторону лестницы. "Стой", вздохнул Харви. "Что ты хочешь?" "Да чтоб тебе демоны забрали", вспылила она, злясь на Найджела за его переменчивость. "Мне нужно в подвалы", произнесла она, стоя к нему спиной. "В архив". "В архив?" в голосе искателя послышалось удивление. "С чего ты взяла, что он в подвалах?" "А где бы ещё Грис хоронил книги и документы?" которые особо никому не нужны. Что-то я не видела архивов на территории. Для начала нужно убедиться, что то, что тебе нужно, находится именно там, сказал он. Что ты вообще хочешь найти? Архив, как баран повторила девушка, наконец повернувшись к Найджелу. Стоя на несколько ступеней выше, она могла видеть его тёмную макушку. Хорошо, слишком легко согласился парень. Я помогу. Это всё? Всё. Вайрс почувствовала себя сбитой с толку. Она не ожидала, что это будет так просто. Хотелось расслабиться и выдохнуть, но жизнь научила её, что почти за любую помощь приходится платить, и она была готова к тому, что Найджел что-то затребует в ответ. Я узнаю, где находятся архивы. А если они в подвале? Приведу тебя туда. Да, Найджел с лёгкостью согласился ей помочь. Но сейчас Табиту Ваерс это совершенно не волновало, потому что коридор, который был помечен еле заметным значком книги, закончился тёмной дверью, висящей на одной петле. Она нашла архив. Харви не солгал. Он собрал достаточно информации, чтобы Ваерс нашла дорогу. Оставалось только протянуть руку, открыть заевшую и проржавевшую дверь. За ней будут ответы, которые могли открыть вайрс новую цель. Должны были открыть ей новую цель.